Глава четвертая. Дерзость Хана Нохая. Все участники Великого Совета с веселыми улыбками переглянулись. Арду засопел и развел руками. Она моя, и уже не моя. Ее у меня похитили. Или, может быть, она сама убежала. Но только, как я узнала, она теперь скрывается у твоего Саинхан любимца. «Молодого Буяна Нохая, беспутного сына почтенных родителей!» Раздались удивленные голоса. «Как? У достойного татархана сын Буяна сорванец? Да может ли это быть?» «Вы этого не знаете, потому что в последнее время, почти целый год, юный хан Нохой кочевал в степи, охотясь на сайгаков, лисиц и волков. А недавно его отец...» когда прошел слух о предстоящем походе, вызвал сына домой, сюда, в нашу ставку. В этом походе должен участвовать каждый чингисит. Поэтому отец надеется, что в походе нохой остепенится и покажет себя доблестным воином. И что же? Здесь, в ставке, он снова буянит. Никому не дает покоя, затевает драки, устраивает попойки. На своем вороном конец дутаром в руках Он подъезжает пьяный к юртам разных достойных канов и поет песни, прославляющие их жен и наложниц. «Дзи -дзи — Дзе-дзе! — воскликнули сидящие, укоризненно покачивая головой. — Полоумные женщины, слышав песни Нохоя, как зачарованные выходят к нему. А он их хватает, перекидывает поперек седла и вскачь увозит свое становище. Говорят, что там у него уже образовался целый гарем из похищенных жены. Первой была Ханум, подаренная тобой новгородскому послу. — А первой распутницей в этом гареме твоя греческая царевна? — равнодушно спросил Батухан. — Почему же ты не зарубил и ее, и хана Нохве? Орду обратился к китаянке и ляхая, сидевшей в ног, молчаливо елду с хату — Почтенная китаянка, не можешь ли ты мне уступить пару подушек? Мне трудно сидеть на этом ханском священном троне. И бесшумно принесла и положила ковровые подушки, на которых Орду удобно уселся и продолжал. — Да я не зарубил, нохая. Моя вина. Наоборот, я обнял его, когда он через день прискакал ко мне, как безумный держа в руках лисий колпак и повесив пояс на шею, знак раскаяния и просьбы о прощении. Он просил меня его зарезать и взять пленницу-гречанку обратно, обещал дать придачу отборного коня персидские коверы двадцать рабов. Он поклялся, что будто бы в тот вечер похищение гречанки был совершенно пьян. Но это все неверно. Он снова шутил. Это меня развеселило. Я даже обнял его и сказал, что охотно дарю ему эту ядовитую змею, колючую фалангу, неукротимую дочь Скорпиона. Я пожелал им обоим всяких утех. Так мы вместе, обнявшись, посидели долго, до утра. Я подливал ему вина, радуясь, что благополучно мог избавиться от этой всегда беспокойной, всем недовольной, и требующий невозможного румийки. Нохой тоже был доволен и всю ночь пел песни. А все же думаешь ли ты, что Нохой принесет пользу в предстоящем походе? Хан Нохой, несмотря на юность, обладает острым умом полководца. Вот что он говорил, вот что предлагал. — Да что это такое? Этот дерзкий мальчишка уже тут! Он ничего не боится, и каждый день придумывает что-либо новое. Все остолбенели. С улицы донеслась песня. Чистый, задорный мужской голос пел. Хороши стройные девушки монгольские. Их глаза сияют, как ночные светлячки, летающие весною над нашей степью. Счастлив тот удалец, который не боится держать на ладони такого светлячка. Все ханы шептали. — Верно, верно. Прекрасны наши ночные светлячки, прекрасны наши монгольские девушки. А голос издалека продолжал. Чудесную птицу Симург хранил в своем шатре хан Орду, прославленный бесстрашный богатур. У этой птицы глаза изумрудные, вспыхивают, как вечерние звезды. Но ее похитил пьяница и бродяга, вольный охотник и удалец Нохой. Он ее за лодыжку приковал серебряной цепью к столбу близ своей юрты рядом с любимым конем. Все ханы посмотрели друг на друга, покачивая головами, и следили, что будет делать хан Орду. А тот, по привычке, соединив концы коротких толстых пальцев, шептал, — Какое счастье, какую радость послало мне вечное небо! Теперь я могу, наконец, отдохнуть от заботы и тревог, которые мне доставляла эта беспокойная женщина из румского царского рода. Заноза и колючки в моей юрте больше нет. Голос из темноты снова запел. Прекрасный цветок лилия хранится в золотом дворце. Сто волкодавов и тысячи воинов ее стерегут. Ни один отважный сокол не проникнет в этот кружевной дворец, но дерзкая песня бродяги донесется и до прекрасной белой лилии, воспевая красоту ее глаз, стройность бедер и походку пугливой лани. Задумчивое лицо Батухана осветилось загадочной улыбкой. Прищурив глаза, он пристально стал вглядываться в лицо с хатун Та сбросила черное шелковое покрывало, вскочила и ответила ему прямым смелым взглядом черный глаз. Ее бледное лицо, всегда кроткое и покорное, теперь пылало гневом. Она стояла напряженная, подобно натянутой струне, сжав маленькие кулачки. — Спой ему ответную песню, — тихо и медленно сказал Батухан. — Ему? Такому наглецу и разбойнику? Никогда! — Спой. — Спой и призови его сюда настойчиво приказал Батухан. — Я хочу его увидеть. Перед собой. Здесь. Высокая китаянка Иляхэ склонилась к уху маленькой Юлдус и что-то стала настойчиво шептать. Юлдус утвердительно кивнула головой и, взяв дутар, вышла на балкон. Она запела нежным трогательным голосом. Слова песни отчетливо разносились в тишине заснувшего города. — Усталый путник, гость желанный, войди спокойно в этот дом. Ты повидал иные страны, ты нам расскажешь обо всем. Вдруг Елдус-Хатун вскрикнула, отбежала обратно в комнату и кинулась на грудь Иляхе. На балкон быстро вскарабкался юноша в хорезмском бархатном колпаке, опушенном лисим мехом и в полосатом кафтане подпоясанном серебряным кушаком. На его лице очень смуглом, поражал самоуверенный взгляд блестящих черных глаз, высокий лоб и задорная улыбка. Он стремительно упал на колени подполз к Батухану и почтительно склонился к его ногам. Батухан от неожиданности откинулся назад. Все повскакивали с мест. Юноша воскликнул. — За мою дерзость прошу казнить меня, но сперва выслушай, великодушный, милостивый Саинхан. Я привык разъезжать, имея притороченными к седлу арканы шелковую лестницу с криком. Я взобрался к тебе самым прямым и скромным путем, только потому, что я услышал ласковый призыв. Без таких нежных слов. Разве я осмелился бы пройти по священным коврам твоего дома? Однако ты оказался в тысячу раз мудрее и проницательнее меня. Этой песней, как опытный охотник, ты сам заманил меня сюда, чтобы я понял свой долг. Какой? Долг монгольского воина в час великого похода быть в первых рядах твоего войска. Батухан поднял правую бровь и смотрел на юношу недоверчивым взглядом. Нохой четко проговорил. Зачисли меня простым воином в самый передовой отряд и прикажи сделать невозможное. Нохой снова припал к лицом к ковру. И остался неподвижным. Батухан обратился к хану Орду. Почтенный брат, отдаю тебе этого безрассудного. Делай с ним, что хочешь. Орду подошел к юноше, легко поднял его своими, как медвежьи лапы, сильными руками, и погладил по щеке. Чудак, шутишь со смертью. Садись здесь в угол и жди, и слушай, что дальше решит сделать с тобой наш любимый саинхан Батухан обратился к своему воспитателю и советнику. — Мудрой Субудай Богатур, я уже много раз беседовал с тобой, вместе мы обдумывали предстоящий поход. И я знаю и помню твои советы, другие же еще их не знают. — Не скажешь ли ты что-либо важное пришедшим сюда моим верным соратникам? Субудай заговорил кратко, отрывисто, голосом, хриплым, как рычание волкодава. — Мы должны вспомнить заветы и походы единственного. По ним учиться. Вспомним, что объявленное им вторжение в Китай нашим степным ханам показалось сперва безумием. Царство дзини имело тогда народ в 333 раза более многочисленный, чем монголов всех родов и племен нашей степи. Войско дзини казалось беспредельным лесом. Но сквозь него, по приказу единственного, стала прорубаться наша бесстрашная конница. Города китайцев имели высокие каменные стены, неприступные. За ними прятались испуганные жители. Они издали и грозили нам большими топорами и мечами. И высовывали сделанные из глины и соломы чучела своих страшных богов. И они сами же нам покорно сдавались. Так будет и теперь. Сколько впереди у русов, румийцев, мадьяр, пчаков, латынцев, франков и других племен. Даже вечно синее небо сразу этого не скажет. Но мы должны помнить и не забывать строгих заветов священного правителя, и мы победим! Столицы вечерних стран будут опрокидываться, как наши войлочные юрты во время урагана. Наш удар должен быть внезапным и неотразимым. И в том месте, где враг не ожидает. Врага надо обмануть, показать, будто мы его боимся, крикнуть «Гаргар! -гар, назад! Обратно!» и отступить затем ударить снова еще более стремительно и бешено, когда он в глупой радости погонится за нами и расстроит свои ряды. Но зачем я это повторяю? Разве вы сами этого не знаете? Субудай закрыл свой единственный глаз. Он похрюкивал, как кабан. Казалось, что он спит. — Скажи нам еще что-нибудь, наш почтенный учитель, — обратился к нему хан Орду. Субудай ткнул пальцем в сторону сидевшего с покорным видом Нохоя. Твоего племянника назначь тысячником в отряде самых буйных. Там он либо сейчас же сломает себе шею, сцепившись с таким же, как он, смельчаком, либо заставит его покориться. Но думаю, что через год, после того, как он покажет себя настоящим Чингисидом и сделает невозможное, Он уже станет твоим грозным темником. Испытай его. В общей тишине Батухан сказал. — исун Нохой. Железный пес. Ты докажешь, что у тебя собачий нюх и железная смелость. Возьми с собой в поход свою шелковую лестницу. С ее помощью ты первым влезешь на стену Киева, столицы урусов. Сейчас... — Возвращайся через эту дверь в свою юрту. К тебе придет Тургаут и объявит мою волю. — Разрешаем удалиться. Нохой подхватил красную шелковую лестницу и, пятясь мелкими шажками, вышел из зала Великого Совета.